Андрюха, у нас сокровища Матильды. «Я там и тут, куда пошлю, то посылают часто», цитирую я в ответ на вопрос Андрюхи, почему мы оказались в данном месте. В этот раз драгоценное начальство послало меня в особняк Матильды к Шесинской на Петроградской стороне. Уже несколько ночей подряд кто-то искал в особняке сокровища, которое балерина после революции не вывезла в Париж. Эти сокровища неустанно ищут многие, включая серьезных исследователей, но мое руководство заявило, что у нынешнего случая дурной запах. Как по мне, пахло в особняке дорогими и знакомыми духами. Вот только откуда я их знаю? «Запах знакомый», — подтверждает мои мысли Андрюха, когда мы идем по пустынному и притихшему в это время суток особняку. Причем он где-то здесь же, на Петроградке, нам встречался. «Чего у нас было на Петроградке?» — вслух рассуждаю я, не переставая осматриваться по сторонам. Тролли в метро развлекались. Зайцы хотели перед Новым годом от всех Петропавловку закрыть. Кицуне еще была, которая мужчина больщала и обворовывала. Мы с напарником переглядываемся. «Точно! Лиса-оборотень, на которую ты адских гончих натравил!» — обрадованно восклицает он. «От нее так пахло!» «Не может быть!» — растерянно бормочу я. «Все очень может быть!» — раздается насмешливый женский голос. Черноволосая кицуне стоит в дверях на выходе из зала и кокетливо поигрывает широкой юбкой, под которой спрятаны девять хвостов. «Рада видеть вас в добром здравии!» — усмехается она. «Предлагаю мирные переговоры!» «Еще чего!» — напрягаюсь я. «Как ты вообще смогла вернуться?» «Глупый маленький наблюдающий», — нараспев произносит наша знакомая, «чтобы изгнать навсегда, нужно не просто выдворить меня за границу города, но и произнести на ней нужные слова». Спросишь, почему я это рассказываю? Да потому что ты все равно не знаешь этих слов, а даже если узнаешь, они не будут иметь силы. Такое подвластно только мастерам слова». Кроме того, в нашу прошлую встречу тебе неоднократно предлагалось пойти в зоопарк. Если бы ты послушался и дошел, то бы знал, что в ленинградском зоопарке давно живут мои сестры. Они и открыли мне дорогу обратно. Но речь не об этом. Кицунет делает всего один шаг, но внезапно оказывается рядом с нами, а точнее рядом с Андрюхой. Я предлагаю договориться. Мне нужна одна безделица из сокровищ Матильды. Если вы для меня ее найдете... Я обещаю больше не появляться на вашем пути. «Полегче, дамочка!» Мой напарник отстраняется, пометуя, как поддался ее гипнозу. «Второй раз номер не пройдет!» «Я даже не пытаюсь тебя обольстить», фыркает Кицуне, «и уж тем более загипнотизировать. Это просто в моей природе». «Не будем мы с тобой договариваться», отвечаю я на ее предложение. «Более того, мы имеем право тебя задержать» и припроводить куда следует. «Оттуда меня все равно выпустят, сделав мне внушение», — смеется она. «А то и наоборот, похвалят и разрешат и дальше украшать с собой ваш город. Напоминаю, я кицуне, и у меня, как видишь, девять хвостов». Это означает, что живет она довольно долго, у нее большой опыт, а ее чары сильны. Это особо может обаять инквизиторов или перехитрить спецназовцев, а при желании должной сноровки и вышестоящих товарищей вокруг пальца обвести слав внезапно обращается ко мне андрюха может хотя бы узнаем чего гражданочки надо я не понимаю притворяется он или на него вновь оказывает влияние опасная природа кицуне сама же роковая брюнетка радостно выпаливает твой друг дело говорит ты бы хоть меня выслушал наблюдающий рассказывай «Нехотя соглашаюсь я. Только быстро и по существу. Мне нужен золотой гребень», — Четко сообщает кицуне. Он дарит молодость и долголетие, а также привлекает внимание царственных особ. Если ты спросишь, зачем это мне, я отвечу. Во-первых, кицуне не бессмертный, и тоже стареют, просто намного медленнее. Во-вторых, принцев мало и на всех их не хватает, а я подумываю устроить себе долгую счастливую жизнь с наследником какого-нибудь престола. Скажешь, я меркантильная, но это в моей природе. Я хочу для себя всего самого лучшего, а гребень Матильды поможет мне в этом. «Все с тобой ясно», — тоскливо отвечаю я. С одной стороны, эту кицуне нужно привлекать к ответственности. Проникать ночью в чужой особняк уже противозаконно. Такое не относится напрямую к моей епархии, но я могу вызвать тех, кто этим занимается. С другой стороны, не скрою, мне становится любопытно, какие они, сокровища Матильды. Я бы посмотрел на эти сокровища. Будто опять, читая мои мысли, мечтательно говорит Андрюха. Найдете мне гребень и на сокровище посмотрите. Поддерживает его Кицуне. Я тяжело вздыхаю и иду на условную сделку с собственной совестью. Начнем игру по предложенным правилам, а дальше война план покажет. «Хорошо», — киваю я. «Раз три голоса из трех за поиск сокровищ, значит, будем искать сокровища». «Как будем искать?» — интересуется у меня напарник, когда мы втроем входим в очередной зал особняка. На слои делится не только город. На слои можно поделить любое пространство. Например, можно выделить слой, на котором лежат сокровища, и перейти на него — Но учти, это не совсем законно, и за таким бдит специальный отдел. Объясняю я и провожу рукой по воздуху, открывая нужный слой особняка. Впрочем, договариваться с потенциальным преступником тоже незаконно. «Я не преступник», — обиженно тянет Кицуне, — «а жертва. Современный мир суров красивым самостоятельным женщинам, поэтому выживаю как могу. Я поищу на втором этаже. Если что-то найдете, зовите». «Надеюсь, вы меня не обманете, а то все только и норовят обидеть беззащитную одинокую женщину». «Слав, я кое-что нашел», — минут через десять сообщает Андрюха и протягивает мне конверт, подписанный искателю сокровищ Матильды лично в руки. «Сейчас посмотрим». Я вскрываю конверт, пробегаюсь по строчкам глазами и возмущаюсь. «Что за привычка вместо ценностей записки оставлять?» Это что-то сугубо питерское, да? Чего там такое? На, читай. Балерина в Париже, сокровища в Стрельне, картофель в мундире, игла в яйце, поющие в терновнике, орущие в крыжовнике, земля в иллюминаторе, искренне ваш И.О. Сусанин. Отдел по борьбе с незаконным поиском сокровищ». Вслух читает он и добавляет. «Может, и питерская, я не в курсе». «Я же до тебя с такими делами не сталкивался». Нечто подобное, а именно опись артефактов на предъявителя, причем куда и кому предъявлять документ, сказано не было, мы уже видели в Михайловском замке. «Кажется, мне пора плотно пообщаться с руководством. Я отнимаю у Андрюхи бумагу и вкладываю ее обратно в конверт. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, чего там нет». «Славочка, они, скорее всего, в курсе, что ничего там нет». Им же нематериальные ценности нужны. В прошлый раз надо было убрать сундук из замка. В этот — найти того, кто ищет сокровища. Нашли? Кицуне мгновенно материализуется рядом с нами. Нашли. Нашли информацию о том, что сокровищ Матильды Кшесинской в особняке Матильды Кшесинской нет, а значит, сделка не состоится, уверенно говорю я и резко бросаю ей под ноги конверт силой моего слова назначаю этот конверт границы города санкт петербурга со всеми имеющимися в нем слоями реальности я перед ней ты за ней ты остаешься за этой границей до конца своего текущего воплощения слово мое сказано слово мое услышано но как изумляется брюнетка начиная стончаться и исчезать я мастер всякого слова Улыбаюсь ей я. «Удачи! За границей!» Кицуне пропадает из питерских реалий. Я поднимаю конверт и кладу его в карман куртки. Мне ее немного жаль. Андрюха некоторое время смотрит туда, где стояла Кицуне. «Это все личное обаяние подозреваемого», — уверяю его я. «Не жалей. Там, где она вольна находиться, она устроится». Глядишь, и принца своего встретит. Вот его, если честно, мне действительно жалко. Да ладно тебе. Самые лучшие жены сам знаешь, из кого получаются. Надеюсь, это ты не на личном опыте говоришь. Хитро прищурившись, отвечаю я. Утверждают, что по особняку на Петроградской стороне порой бродит призрак Матильды Кшисинской. Сегодня нам с Андрюхой было не суждено с ней встретиться поскольку мы явно спугнули ее своим безудержным смехом. От автора. Особняк Кшесинской, улица Куйбышева, дом 24, 4 Кронвергский проспект, дом 1. Построен в 1904-1906 годах в стиле «Северный модерн» для балерины Матильды Кшесинской. Во время февральской революции Кшесинская в спешке покинула особняк. Поговаривают что балерина не взяла с собой большую часть сокровищ, которыми на тот момент располагала, и они до сих пор остаются в тайниках особняка. Считается, что среди сокровищ есть настоящие предметы силы, ведь поклонников у Кшисинской было много, и они дарили ей редкие вещицы, в том числе и с весьма необычными свойствами. Кроме того, согласно городским легендам, в особняке и его окрестностях время от времени замечает призрак Матильды Кшесинской. Даже после смерти балерина приходит проведать свой дом, который она так любила и где ей не суждено было встретить старость. В настоящее время в особняке находится Государственный музей политической истории России. По нему также вводят экскурсии, на которые может попасть любой желающий.